Глава вторая На следующий день, рано утром, мы с Софи поехали к Римскому государственному университету Тор-Вергата. Ещё летом мы подали сюда документы и, к счастью, поступили. Было трудно скрыть это от брата, но уже тогда, решив убежать от него, я тщательно заметала все следы. Теперь же... Прогуливаясь по огромной территории университета, занятия в котором должны были начаться буквально через неделю, изучали это место. Мы тут не одни такие. Да, пока что студентов было немного, и из первокурсников, наверное, мы единственные, кто тут бродил. Но всё же виднелись и те, кто приехал в Торвергата по делам учёбы. То есть территория даже сейчас не пустовала. Мы с Софи были дико довольны, ведь университет действительно был шикарен, но, разговаривая о будущем, пришли к выводу, что нам нужна подработка, иначе мы не вытянем учёбу и только на стипендии не сможем жить. «И куда мы сможем пойти работать?» Я задумчиво сдвинула брови на переносице. «В магазин кассирами?» «Можно ещё официантками в какую-нибудь кофейню?» «Вообще, давай просмотрим вакансии». «Может, найдём что-нибудь интересное?» «Давай», — Софи кивнула. Мы умостились на лужайке в тени дерева, и каждая достала свой телефон, чтобы просмотреть разные сайты с вакансиями и позже их обсудить. У меня был новый номер. Старую карточку я оставила на своей кровати вместо прощальной записки своему брату. Таким образом показывала, что не желаю, чтобы он пытался со мной связаться, хоть и понимала, что уже сейчас он меня искал. Скорее всего, злился, страшно негодовал, но мне было жаль только охранников, которым влетит за то, что они за мной не уследили. Вакансий в в время было множество, но нас ограничивало то, что студентам было позволено работать лишь определенное количество часов, а далеко не каждый работодатель хотел брать к себе человека на неполный рабочий день. «Слушай, я нашла кое-что интересное», — сказала София, оборачиваясь ко мне. «Многие ищут горничных. Есть и те, которым они нужны не на постоянной основе. Прийти, поубирать, приготовить поесть и уйти». Софи предложила сходить в агентство по трудоустройству горничных и спросить, подходили ли мы на подобную работу. Выписали для себя несколько адресов с такими агентствами, но решили этим заняться на следующий день, а пока что вернулись в гостиницу и продолжили разбирать вещи. А я всё не могла успокоиться. То и дело поглядывала в окно, опасаясь увидеть там машину моего брата или его охраны. «Анджела всё равно найдёт меня. Это рано или поздно произойдёт, и мне от этой мысли было не по себе». Причём эти опасения нападали на меня только в то время, когда я была в гостинице. Будучи в другом месте, я отвлекалась, пыталась ухватиться за то дежавю, которая преследовала меня в Риме, а, оказавшись в четырёх стенах, вновь вспоминала про Анжела. Чёрт! Несмотря на то, что он был жутким человеком, я его не боялась. Скорее, ненавидела, но всё равно у меня по коже мурашки бежали при мысли, что он мог уже вскоре найти меня. «Слушай, а ты не хочешь попытаться связаться с тем алином Каста?» — спросила у меня Софи, когда мы уже закончили с вещами и решили пройтись к ближайшему маркету, чтобы купить немного еды. «Хочу», — ответила честно. Я уже искала его номер. «И как?» «Безуспешно. С ним не так просто связаться». Алленом Каста был парень, который, возможно, являлся моим женихом. Я в этом не была уверена, ведь опять-таки амнезия забрала все мои воспоминания, но всё же у меня были основания так считать. Примерно полгода назад, пока Анжела был в командировке, я забрела на чердак в нашем доме в Монте-Изола, Там было огромное скопление всяких ненужных вещей, которые при нашем переезде из Венеции прислуга просто отнесла туда, лишь бы они не мешали. Я тогда целый день разгребала завалы, пыталась найти то, что могло бы рассказать мне о прошлой жизни, и нашла. В комоде с моей старой одеждой, которую я также не помнила, нашла куртку, а в ней — коробочку с кольцом. Почему-то коробочка была в засохшей крови, а само кольцо пусть и не вернуло мне каких-либо воспоминаний, но лишь один раз взглянув на него, я ощутила, как внутри моего сознания разгорелся целый апокалипсис из урагана противоречивых эмоций. Я не смогла их различить. Сама не понимала, что чувствовала в тот момент, но осознавала, что кольцо очень сильно важно. На нём не было гравировки. Я не понимала, от кого оно, но это просто так не объяснить. Я ничего не помнила, но почему-то знала, что это обручальное кольцо. Нет, не так. Оно словно безмолвное клеймо. Знак того, что я была чьей-то девушкой, невестой. Я не знала этого. Что-то чувствовала, но не могла понять, что именно. Брату я не рассказала о том, что нашла кольцо. Он запрещал мне ходить на чердак, и почему-то мне казалось, что он не будет рад тому, что я нашла нечто такое. Интуитивно это чувствовала, но позже, в отсутствии Анжела, я ещё много раз бывала на чердаке. Там же нашла смятое письмо от некого Алина Касты. В том коротком письме Алин назвал меня своей будущей невестой, и там была «Строка». «Это для тебя, надеюсь, понравится». Я предположила, что, возможно, письмо было отдано мне вместе с тем кольцом, только я не понимала, откуда кровь на коробочке. Но именно она казалась мне самой важной. Я довольно быстро поняла, кем являлся этот Ален Каста. Его письмо было вложено в конверт с гравировкой, значение которой я отыскала в сети — Поняла, что это эмблема хедж-фонда и банка-гаранта, владельцами которой являлась семья Каста, проживающая в Риме. Я толком не знала, что связывало меня и Алана, но хотела в этом разобраться, хотя бы ради того, чтобы узнать своё прошлое, вот только связаться с ним было практически нереально. Хотя был у меня один вариант — пойти и заявиться в главный офис их фонда. «Нам откажут», — изрекла Софи, невольно пнув камень, лежащий на тротуаре, по которому мы сейчас шли. «Даже если ей откажут, жизнь на этом не закончится». Я пожала плечами. «Найдём другую работу. Не пропадём». Мы только что вышли из офиса организации, которая занималась трудоустройством горничных. Там мы пробыли не меньше двух часов, так как главный менеджер всё никак не мог нас принять — А когда меня и Софи всё же пустили в его кабинет, прошло собеседование, которое можно было считать полностью провальным. Мы — две 18 девушки без опыта работы. Ещё нам прямо сказали, что студенток почти никто не брал к себе. Тут или работать, или учиться. Но всё же менеджер сразу не отказал нам. Сказал, что попробует устроить нас хотя бы на подработку и чуть что перезвонит — Но если честно, по его тону было ясно, что всё безнадёжно. Куда пойдём? Вернёмся в отель? спросила подруга. Мы как раз проходили мимо пятиэтажного здания серого цвета, но со странными розовыми колоннами и приближались к станции метро Конкаддоро. Какой смысл сидеть в четырёх стенах? Я спать хочу, сказала София и сонно зажмурилась. Всю ночь она сидела в телефоне и, естественно, не выспалась. Поэтому подруга всё же настояла на том, что хотела вернуться в гостиницу. «Езжай, я ещё погуляю», — я кивнула девушке. Провела её к метро, и после того, как София уехала, я пошла опять бродить по улицам Рима. Купила кофе и, умастившись на скамейке, достала телефон. В этот момент... Решила, что почему бы мне не наведаться в главный офис хедж-фонда «Касты». Делать нечего, а так я, может быть, могла бы встретиться с Аленом Каста и поговорить с ним о прошлом. Или этого всё же не стоит делать?» Я сама себе задала вопрос. Анжела я ненавидела. Но должна же быть причина тому, что он не рассказывал мне про этого Алана, который, как я поняла ранее в моей жизни, играл весомую роль — Или нет. Может, Алан был кем-то незначительным для меня, и по этой причине Анджела его даже не упоминал. Ага, конечно. В таком случае, почему Алан в своём письме называл меня невестой? Сплошные вопросы и ни одного ответа. Немного подумав, я всё же решила, что поеду к Алану Каста. Если хотелось что-то узнать, следовало действовать, а не трястись от переживаний и предположений. Ещё раз посмотрев в сети адрес офиса, я поехала к нему. Роскошное пятиэтажное здание находилось неподалёку от Пьяцена Вона, поэтому его я нашла без труда. Сначала я немного покрутилась около двери, а потом зашла внутрь и буквально через 10 минут также успешно вылетела оттуда — Вернее, меня вышвырнули. «Пошла вон отсюда!» — сказал охранник, выталкивая меня на тротуар. «Чтобы я тебя тут больше не видел!» «Обязательно загляну вновь!» Я помахала рукой мужчине, который кинул на меня злой взгляд и, чертыхнувшись, закрыл за собой дверь. Попытка встретиться с Алланом Каста провалилась. Более того, я чувствовала, что обратно в офис меня больше не пустят. «Почему?» Я поругалась с девушкой, которая сидела за стойкой приёма посетителей. Естественно, во мне она клиента не увидела, а, услышав, что мне нужен был Ален Каста, вовсе указала на дверь, пренебрежительно сказав, что ничем помочь она не могла. Слово за слово, и мою настойчивость приняли за грубость. А этот охранник явно был заинтересован в этой девушке, ведь тут же прибежал, чтобы я не портила ей настроение просто выставил меня за дверь. Наверное, если бы я была одета не в кеды и потёртые джинсы, а в более презентабельную одежду, ко мне бы и отношение было другое. Ещё раз окинув взглядом здание, я пошла прочь, но мысленно решила, что так просто не сдамся, а уже принципиально сделаю всё, чтобы поговорить с Алланом. Я вернулась в гостиницу и рассказала Софи о моём походе в хедж-фонд. Остаток дня она с меня посмеивалась. Но не зло, а подружески. Девушка говорила, что если бы я взяла ту одежду, которую мне покупал анджела все издалека видели бы во мне богачку. Тут она была права. Брат не жалел денег, когда дело касалось моей одежды и вообще моего внешнего вида. Очень часто Анжела сам выбирал для меня платье. В последние месяцы так же было и с нижним бельём. Меня передёрнуло от этих воспоминаний, и я против воли вздрогнула, вновь интуитивно посмотрев в сторону окна. Опасалась увидеть на улице машины людей Анжела и боялась того, что вот-вот он сам постучит в дверь моего номера. Хотя нет, брат стучать не будет. «Ну вот зря ты с собой не взяла больше одежды», — это Софи сказала уже серьёзно. «Да и денег могла бы попросить у Анжела. Сказала бы, что хочешь какую-нибудь брендовую вещицу купить, и он бы дал тебе нужную сумму, с деньгами тебе сейчас было бы легче. Мне и так одежды хватает, а денег я заработаю сама». Я нахмурилась. «С собой из дома, брата, я взяла только самое необходимое, от Анжела мне ничего не нужно». Пусть катится ко всем чертям. Была уже глубокая ночь, а мы с Софи решили пройтись. Рим в это время суток имел особое очарование и навевал на меня странные эмоции. С одной стороны, какого-то опасения и желания оглянуться по сторонам, спрятаться. Но в тот же момент временами мне было легко и просто — Правда, вместе с этим возникало ощущение, что рядом кого-то не хватало, кого-то сильного, того, кто мог унять мои страхи, подарить мне защищённость. Эти чувства будто из забытого прошлого тянулись ко мне, но я не могла быть уверена в том, что это не являлось моим же домыслом. А ещё меня постоянно преследовало ощущение, что на меня кто-то смотрел — Мы с Софией, гуляя, выбирали только людные места, так как опасались бродить по подворотням. То есть, несмотря на позднее время, вокруг нас хватало прохожих, но сколько бы я ни оглядывалась, не видела того, кто мог на меня смотреть, хотя всё равно чувствовала на себе чьё-то внимание. «Что с тобой?» — спросила София, заметив то, что я в очередной раз оглядывалась. «У тебя нет такого ощущения, что на нас кто-то смотрит?» — спросила у подруги. «Нет», — она отрицательно покачала головой. «Слушай, у тебя уже начала развиваться паранойя из-за анджела Попытайся про него забыть. Успокойся». С одной стороны, я была согласна с Софи. Я действительно переживала, что анджела в любой момент мог меня найти. Но с другой стороны... Это ощущение чужого внимания не было похоже на встревоженность касательно моего брата, но всё же я согласилась с подругой в том, что мне следовало успокоиться. Мы с Софи гуляли до раннего утра, а потом вернулись в гостиницу и сразу же увалились спать. Но ближе к девяти меня разбудил телефонный звонок — Оказалось, что звонил менеджер из агентства по трудоустройству горничных. Он сказал, что я приглянулась к какому-то работодателю, и меня приглашали на собеседование. Следовало через пару часов явиться к ним в офис. «Я к вам приходила со своей подругой. Для неё есть работа?» — спросила у мужчины. «Нет, работодатель заинтересовался только вами». Я попыталась разбудить Софи, но подруга, совершенно меня не слушая, с головой укрылась одеялом и продолжила спать. «Не мешай!» — буркнула она и я опять заснула. Сама жутко хотела спать, но звонок взбудоражил, поэтому я быстро приняла душ, переоделась и опять попыталась разбудить Софи. Бесполезно. Собралась и поехала на собеседование.